Теперь Прохор вновь посмотрел на него с плохо скрытым страхом. — Вы это, выздоравливаете, товарищ майор? — Чего же врачи, не помогают? — Обещают помочь. Он знал, что, на ее рука холодна, как у трупа. — Ну, я пошел, товарищ майор. Чернява быстро кивнул. Майор вдруг подумал, что у Прохора такой вид, будто он действительно простился спокойником. — Погодите, старший лейтенант, скажите, когда мы вместе служили, мы не ссорились? — Нет. На губах Карабаева мелькнула грустная улыбка. — Товарищ старший лейтенант пустельга он был... То есть... Извините, товарищ майор. Карабаев вновь кивнул и быстро пошел обратно в сторону переулка. Последняя фраза ударила больно. Был. Для Прохора Крабаева Сергей Пустельга мертв. Майор отвернулся, бездумно глядя на равнодушную серую гладь реки. Вот он и узнал, даже больше, чем надеялся. Никакой он не Павленко, и напрасно он запоминал свою фамилию, которую и сочинили-то в торопях. Пустельга Сергей Палыч, бывший работник НКВД, с которым что-то случилось в ноябре прошлого, от Рождества Христова 1937 года. «Не раскисать», — повторил он, наверное, в тысяча первый раз. В любом случае он жив, не потерял разум, а значит, способен не просто выполнять очередные приказы руководства. Майор вдруг представил, что он входит в большой дом на Лубянке, предъявляет удостоверение и направляется прямо, ну, хотя бы в кабинет Николая. то есть народного комиссара внудел Николая Ивановича Ежова. Интересно, что будет в этом случае? Он подумал и понял. Ничего. Скорее всего, внимательно изучат удостоверения, попросят немного подождать, перезвонят в НКГБ, а затем отпустят Добру угруппо А может, и звонить никуда не станут. К майору Павленко у НКВД нет претензий. А то, что он немного похож на сгинувшего врага народа Пустельгу, Невелика беда. В Ленинграде майор много раз заходил в управление НКВД, и никто даже глазом не моргнул, хотя объявления о розыске туда поступали регулярно. Пустельга исчез, остался не помнящий родства Сергей Павленко, незаменимый специалист живой детектор лжи. Майор бросил последний взгляд на реку и спеша направился дальше, по направлению к ЦПКО. Надо было погулять, подышать воздухом, а вечером предстояла работа, из-за которой его и вызвали в столицу. Кому-то на самом верху понадобился автомат, умело сортирующий правду и ложь, чувствующий любые колебания подследственных и даже способный определить, далеко ли находится сбежавший из ГУЛАГа враг народа. Этим вечером он вновь будет решать чью-то судьбу. Безошибочный детектор — способный разоблачить самого великого актера. И это все, что осталось ему, Сергею Пустельге. Даже те, кто сгинул в лагерях, перед смертью имели возможность вспомнить свою жизнь, друзей, близких. Он был лишен и этого. Что ж, кое-что ему все же осталось. Хотя бы узнать и о себе, и о других. Итак, в группе их было трое. Двое сгинули, остался лишь Черневый Прохор. который не верит сотруднику НКГБ Павленко. Что ж, осталось надеяться на следующую встречу. Майор достал папиросы, привычным движением смял картонный штук и вдруг вспомнил слова Карабаева. «Старший лейтенант пусть Ольга не курил». «Ну и правильно!» Сергей усмехнулся и швырнул пачку прямо в реку. Вечером его никто не потревожил, Майор успел прочитать половину томика у Олеса, прежде чем в дверь номера постучали. Была уже глухая ночь, часы показывали половину второго. Это не очень смутило. Допросы часто проводились в эту пору. Удивило другое. Машина с опущенными шторками на окнах ехала очень долго. Значит, его везут не на Лубянку, и не в наркомат госбезопасности. Интересно, куда? Впрочем, вопросы задавать было некому. Сопровождающие крепкие ребята в штатском казались глухими и немыми. Дверца открылась, и он оказался в полутемном подземном гараже. Тут уж стало совсем любопытно. Такого гаража не было даже в Центральном управлении НКГБ, куда он заезжал утром по приезде. Где это может быть? штаб округа? Но встречавшие его были в штатском. Такие же вежливые, молчаливые, похожие друг на друга словно близнецы. Длинный пустой коридор, караульный у двери, и, наконец, маленькая комнатка, стол, два стула. И еще одна странность. Здесь не было света. Темнота не смущала Сергея. Напротив, ночью он ощущал себя бодрее, чем днем. Но почему здесь нет ни одной лампочки? Или тот, с кем придется говорить, имеет глаза? Ждать почти не пришлось. Дверь без шума растворилась, пропуская высокую, чуть сутулую фигуру. Темнота не позволяла увидеть детали, но Сергею показалось, что он незнакомца надет широкий плащ. Майор поспешил встать. «Здравствуйте, Сергей Павлович!» Неизвестно задержался у порога, словно пытаясь рассмотреть в темноте своего гостя. «Здравия желаю!» Человек в плаще кивнул, подошел ближе. «Иванов! Садитесь, Сергей Павлович!» Теперь они оказались почти рядом, и Сергей понял, что не ошибся. Иванов был в плаще. Более того, голову покрывал капюшон, мешавший разглядеть лицо даже в полутьме. А вот голос показался приятным, спокойным, доброжелательным. «Да», — проговорил человек в плаще после минутного молчания, — «здорово, не вас! Как сейчас себя чувствуете?» «Нормально, товарищ Иванов». Уставная бодрость не скрыла растерянности. Выходит, они уже были знакомы. Да, вы сильно изменились, Сергей Павлович. Что такое нормально в вашем положении, могу догадаться. Постоянный холод, светобоязнь, сильная слабость на рассвете. Ничего, товарищ Иванов, мне сказали, что это пройдет. Будем надеяться. Чтобы снять лишние вопросы, скажу сразу. Мы были знакомы еще до вашей болезни. Более того... Ваши способности позволили установить одну важную деталь. Очень важную. Я смог уговорить начальство повысить вас в звании, так сказать, минуя одну ступеньку. Прошлой осенью вы были старшим лейтенантом. Да, еще одно. Вам, наверное, не безразлично, от чего имени я действую. Иванов, фамилия, как известно, популярная. Так вот, я помощник товарища Сталина. Как вы когда-то выразились, его псевдоним. Сергей кивнул, рассчитывая, что Иванов неплохо видит в темноте. Что-либо ответить он пока не мог. Слишком много пришлось узнать за эти минуты. Все действительно становилось на свои места. Интересно, знает ли товарищ Иванов, что его бывший знакомец Пустельга – беглый враг народа? Насколько я знаю, Сергей Палыч, ваши способности – Несмотря на болезнь, нисколько не уменьшились. Ленинградские товарищи готовы носить вас на руках. Но вы нужны здесь. Для начала вы поможете мне выполнить одно поручение товарища Сталина. Сейчас я буду разговаривать с очень любопытным человеком. Вы будете присутствовать. Незаметно. Вам нет необходимости видеть того, кого вы, так сказать, рентгенируете. Нет, смех главное слышать голос. поручения товарища Сталина. Подобного Сергей не ожидал. В таких верхах парить опасно. Кажется, тот прежний пустельга, ощутил это на собственной шкуре. Хорошо. А записывать разговор не надо. Его зафиксируют на магнитофоне ледь. Ваша задача — слушать и следить, когда этот человек начнет лгать. И еще. Мне важно его общее состояние. Волнуется ли он, боится. В общем, постарайтесь. Излишне напоминать о том, что все содержание разговора является государственной тайной. Излишне вздохнул Сергей. Я постараюсь. Не сомневаюсь. А потом мы с вами побеседуем. Ну, пора. Его провели за штору в маленькую канатушку, скрытую ложным окном. Здесь был стул и даже небольшой столик. Оставалось присесть и ждать. Сергей уже понял, что допрос предстоит необычный. Вернее, совсем даже не допрос. Это место не походило на камень следователя, да и товарищ Иванов явно не занимался подобными мелочами. Интересно, во время их прошлых встреч он тоже скрывал лицо под капюшоном. Но дело было не только в капюшоне. Точно. Сергей невольно стер под солба. Как же он сразу не догадался? Он легко чувствовал эмоции собеседника и случайного прохожего на улице. Но за весь их разговор майору не удалось заметить даже тени того, что ощущал человек в плаще. Словно товарищ Иванов был не живым существом, а говорящей статуей. Прошу вас, Николай Андреевич. Надеюсь, вы тут разберетесь, что к чему. Не обессудьте, у нас темно. Бастует электростанция? — Ага, началось. Сергей прислушался. Голос товарища Иванова был все тем же — доброжелательным, спокойным. А вот тот второй, кого он называл Николаем Андреевичем, явно волновался, хотя и не подавал виду. — Бастует? — послышался смех. — Нет, думаю, товарищ Каганович такого не допустит. — Так, по-моему, спокойнее. Даже если кто-то вмонтировал подслушивающее устройство, без электричества оно не сработает. — Знаете, мы с вами давно не виделись, Николай Андреевич. — Шесть лет. — Господачал подозвучал холодно и даже недружелюбно. Впрочем, товарищ Иванов, похоже, не заметил. — Неужели так много? — Ай-яй-яй. Ну да, конечно, тогда у нас с вами состоялся не очень приятный разговор по поводу одного товарища. Впрочем, дело давнее, бог с ним. — Увы, наша нынешняя беседа тоже не обещает быть легкой. «Трудный вы человек, Николай Андреевич!» «Неужели?» Сергей чувствовал, что собеседник Иванова еле сдерживает себя. Но ну, теперь это было не волнение, а гнев, даже ярость. «Да, вы трудный человек. Сотрудники наркомата жалуются, никому спуску не даете. Нельзя так с кадрами, Николай Андреевич. Кадры требуют бережного к себе отношения. Они наш золотой фонд». «Почему вы расстреляли Рютина?» Вопрос был настолько неожиданным, что Сергей невольно вздрогнул. Наступила тишина. «А почему вы спрашиваете именно о Рютине?» Иванов заговорил по-прежнему мягко, словно речь шла о какой-то житейской мелочи. «Почему вы не спросите о Зиновье, о Ягоде, о Тухачевском или хотя бы о вашем дружке Бухарине?» «Потому что вы дали слово. Здесь, в этом кабинете, Шесть лет назад. Ах, вот она что! Вновь наступила тишина. Сергей не знал, что и думать. Николай Андреевич предъявлял счет помощнику самого товарища Сталина. И за что? Ну что ж, раз вы заговорили о Рютине, я мог бы сослаться на тысячу причин, Николай Андреевич, но назову главное. Рютин — наш враг. За эти годы он не изменился и не собирался меняться. Впрочем, речь пойдет не о нем. Вы, кажется, решили обвинить меня в нарушении слова, Николай Андреевич. Я знаю, вы очень смелый человек, но вы очень неблагодарный человек. Я расстрелял мерзавца Рютина, но спас кое-кого другого. Вашего брата, например, его семью. А скольких не спасли? Майору стало холодно. Это был непривычный ход, который мучил его уже четвертый месяц. Кто эти люди? Если Иванов действует от имени Сталина, то от чего имени говорит Николай Андреевич? Он что, самоубийца? Не надо, Николай Андреевич. Мы не будем вести с вами общеполитическую дискуссию. Речь пойдет о другом. Начну издалека. Хочу кое-что напомнить. Сразу же после окончания 13-го съезда Состоялось секретное заседание ЦК, причем на нем присутствовали лишь старики, так называемых рабочих от станка, принятых туда по совету покойного вождя, как вы помните, не пригласили. Как кто-то тогда выразился, эти товарищи были не столько от станка, сколько из-под бильярда. О, мы с вами там присутствовали. Что-то не припомню. Или вы были без капюшона? Странно, но Николай Андреевич, похоже, не опасался товарища Иванова. Сергей ощущал его страх, но бывший не избоялся чего-то другого. Конечно, я был без капюшона. Итак, разговор начал Зиновьев. Он ведь тогда лез в вожди, этакий красный галифе, король Питера. Знаете, Николай Андреевич, когда его потащили на распыл, он держался несколько иначе. Ну вот, товарищ Евсей, как вы помните, прочитал целый доклад, смысл которого заключался в том, что межпартийная борьба неизбежно приведет к Термидору, а следовательно к гильотине. А значит, руководство партии уже сейчас должно позаботиться о создании надежного укрытия для партийных кадров. Если память мне не изменяет, идея всем неожиданно понравилась». «Не всем», — кажется, Николай Андреевич усмехнулся, Троцкий был против. «Ну что вы хотите от Иудушки?» Он, видите ли, считал, что гильотина остается, станется сухой. это идеалист. Решение, как вам известно, было принято единогласно, но с важной поправкой. Напомните, Николай Андреевич, с какой? Голос Иванова стал мягким, крачевым, каким-то кошачьим. Поправка Сталина. Каждый, кто уходит в убежище, навсегда отказывается от всякой политической деятельности. Кроме того, права убежища лишаются по специальному решению Политбюро. Совершенно верно. И пункт третий: Центральный комитет не берет на себя обязательство защищать убежища от тайной полиции. Запомнили? Товарищ Иванов хихикнул. Да, тайная полиция. Прозвучало не очень удачно. Феликс даже обиделся. Ну что ж. В таком случае я имею основание обвинить вас как ответственного за убежище в нарушении пункта первой поправки. Пояснить? Поясните. Вниз ничего не изменилось, но Сергей чувствовал, что гость весь напрягся. Кажется, именно этого он и ждал.